Глава шестнадцатая. «Кто я?» Таня увидела как Арджун вошел в Тадж-Махал. Она кинулась следом, но дотошный полицейский задержал ее расспросами. Пришлось выдумывать оправдание, чтобы он пропустил. Беседа заняла куда больше времени, чем хотелось Тане. Еле отделавшись от докучливого стража порядка, девушка влетела в белый Тадж-Махал как раз в тот момент, когда пол начал вибрировать. «Землетрясение!» поняла она, испугавшись, и хотела убежать. Но тут входная дверь, возле которой замерла девушка, захлопнулась настолько громко, что Таня завизжала и отскочила от нее. «Арджун!» – прокричала она. Тишина. «Что же тут происходит? Все вокруг сотрясается. Надо уходить отсюда!» Таня кинулась к двери. «Заперто!» Она подергала ручку, но это не возымело никакого эффекта. «Арджун!» – вновь позвала она и ругнулась себе под нос. Девушка знала, что он где-то здесь пытается очистить душу, и уж лучше не мешать ему сейчас, а то потом гнев его будет страшен. Впрочем, как можно предаваться очищению тогда, когда все вокруг раскачивается? Надо бежать отсюда, а то Таджмахал рухнет и погребет их в подтолщи своего белого мрамора. Надо найти Арджуна. Но где же он? Таня побрела в потьмах вдоль стены, держась за нее рукой. Потом она подумала, что парень, скорее всего, в усыпальнице. Тогда она изменила свой маршрут и двинулась к центру, вытянув руки, чтобы не наткнуться на ажурную перегородку из белого мрамора, отделяющую усыпальницу от зала. «Хорошо, что днем здесь часто ходила, и теперь и в темноте смогу добраться до усыпальницы», подумалось ей как раз тогда, когда она налетела на перегородку, больно ударившись лбом. Поэтому следующая мысль была уже иного рода. Теперь шишка будет. Тут девушка услышала нечто похожее на стук сердца, перемежающееся со звуком дыхания. Она вскрикнула от неожиданности, подумав, что кто-то подкрался к ней и теперь дышит ей в ухо. Кинувшись в сторону, она вновь налетела на перегородку и поморщилась от боли, потирая ушибленный локоть. Стук и дыхание для Тани смолкли. Но она и не догадывалась о том, что эти звуки буквально атакуют сознание Арджуна. Тут стены мавзолея стали излучать свет, отчего Таня почувствовала себя увереннее. И вдруг она услышала звук растрескивающегося мрамора, и на ногу ей свалился камень. Она вскрикнула и отскочила. Перегородка продолжила рассыпаться. Это что же, она поломала перегородку? Девушка испуганно попятилась назад, пока не уткнулась спиной в стену мавзолея. Она в ужасе представила, что с ней сделают местные власти, узнав, что она сломала... Впрочем, а почему это именно она? Ведь все вокруг сотрясалось, будто это было уже не землетрясение, а апокалипсис. Это хорошо еще, что она не слышала того оглушающего сердцебиения и дыхания, которое сводило с ума Арджуна. Но зрелище и адреналина хватило и на ее долю. Под куполом начали мелькать вспышки, отчего масштабы разрушения стали видны отчетливее. Перегородка рассыпалась вся до основания, а в центре зала, возле гробницы Мумтаз Махал, стоял Арджун. Он сжимал голову руками. И тут раздался оглушительный треск. Это треснул пол Мавзолея. Пролом повредил гробницы и прошелся по диагонали через весь зал. Таня, прижавшись спиной к стене, закричала и заплакала. «Арджун! Арджун!» — звала она его. «Прекрати все это! Арджун!» «Нам надо уходить!» Почему он ее не слышит? Ведь после обрушения перегородки и образования трещины здесь наступила полнейшая тишина. Но девушка даже не подозревала, что в голове парня сейчас был такой грохот, от которого его мозг готов был разорваться на части. Однако при этом он все же услышал ее голос, но подумал, что это голос Мумтаз Махал взывает к нему. Таня хотела было кинуться к Арджуну. Но тут услышала, как снаружи раздались первые зачарованные возгласы туристов, увидевших, как солнце окрасило макушку купола в коралловый цвет. К удивлению для себя, Таня тоже увидела это явление, но только изнутри-то отжмахала. Арджун тоже поднял глаза к куполу. Слава богу, значит, с ним все в порядке, раз реагирует на порозовевший купол. Хорошо еще, что землетрясение прекратилось. Таня с облегчением вздохнула, и с восхищением уставилась на нежный свет, озаряющий купол. Но тут, в абсолютной тишине, послышался стон Арджуна. Он еще сильнее стиснул голову руками и рухнул на колени. Таня кинулась к нему, но сильный поток воздуха отбросил ее назад, припечатав спиной к стене. Вдруг раздался негромкий свист, и вокруг Арджуна образовался вихрь, поднимающий вверх обломки перегородки, которые стали летать вокруг него». Парень попробовал подняться, но у него ничего не получилось. Тут его взгляд поймал Таню. Он слабо улыбнулся ей, но тут же его лицо исказилось гримасой боли, и он повалился на пол. В тот же миг ветер, гоняющий тяжеленные камни по воздуху, моментально стих, и камни разом рухнули на пол, подняв облако пыли. Таня стояла, ошарашенная произошедшим. «Что это сейчас было?» Если первую часть представления, связанную с разрушениями, она смело причислила к деяниям землетрясения, то что это было потом? Что за ураганы ветра внутри зала? Почему после того, как Арджун упал, все успокоилось? Не найдя ответы на свои вопросы, Таня кинулась к другу. Она упала перед ним на колени и убрала прядь волос, упавшую на его лицо. У него была рассечена кожа возле виска, и из ранки струилась кровь, теряясь в волосах. «Арджун! «Арджон!» Но парень оставался недвижим. Не зная, что и делать, она подула ему на лицо и легонько похлопала по щекам. Это не помогло. Таня вскочила и бросилась к дверям, чтобы позвать кого-то на помощь. Но сколько бы она ни билась в двери, они оставались запертыми. Она в растерянности припала к ним спиной, не зная, что и делать. Чтобы привлечь хоть как-то внимание со стороны, она, что есть силы, забарабанила ногой в дверь. Зная, что так шума будет больше, никто не отозвался. Таня вновь кинулась к Арджуну. Она потрепала его за рубашку. — Очнись, пожалуйста, — наивно уговаривала она, полагая, что так можно чего-то добиться. Она растерялась и заплакала. Девушка почему-то предположила, что парень умер. Даже не подумав прощупать пульс или послушать дыхание, она закричала, уставившись на Арджуна. Отцепенение сменилось волной ярости. Да как он мог подвергнуть себя такой опасности? Он не смел этого делать. Она в отчаянии начала бить кулачками его в грудь, но тут услышала тяжелый вздох. «Арджун — Арджун? — насторожилась Таня, припав ухом к груди парня. Та ходила от размеренного дыхания, а внутри слышалось сердце. — О, Арджун! — обрадовалась Таня. Зная, что он жив, она перешла к более активным мерам по приведению его в чувства. Хоть сложно сказать, что можно было бы назвать еще более активными мерами, когда она его только что чуть не забила до смерти. Таня взяла его за подбородок и потрясла голову парня. Он поморщился, но глаза не открыл. — Да ты что, издеваешься надо мной? — возмутилась она и пару раз ударила его по щекам. — Ага, так-то лучше. Ресницы дрогнули и глаза приоткрылись. Вначале взгляд был неосознанным, но вскоре сконцентрировался на куполе, а затем переместился на лицо Тани. Слабая улыбка, более похожая на гримасу боли, коснулась его губ. — Таня, что ты здесь делаешь? — еле слышно произнес он. — Да просто мимо проходила, вот и зашла на представление, узнав, что ты сегодня выступаешь в роли разрушителя. — О чем ты? — не понял он. — Да вот об этом! — воскликнула она, разведя руками. Арджун приподнялся на локте и удивленно уставился на валяющиеся обломки и широкую трещину в полу. «Это все я?» — изумился он. Таня аж задохнулась от подобного вопроса. Она хотела съязвить, ответив «нет, бабушка моя», но вовремя спохватилась, вспомнив, что парень не любит ее чрезмерно острый язычок. «И что ему ответить на такой глупый вопрос?» «Э-э-э», — протянула девушка, пытаясь все объяснить. Знаешь, тут такое происходило, что просто жуть. Все тряслось и рушилось, под куполом сверкали молнии, а мраморная перегородка, она... она рассыпалась. Я здесь ни при чем, честное слово. Таня торопливо глянула на парня, в надежде, что он не видел того, что именно она налетела на перегородку со всего Маху, после чего та начала разрушаться. Хотя... Но не могла же Таня стать причиной полного разрушения этой непрочной конструкции. — А, да, — вспомнил Арджун, садясь на пол. Тут еще грохот стоял невыносимый, а затем перешел в шумное дыхание, от которого в ушах звенеть начинало. Тане вначале показалось, что он шутит, но потом она подумала, что если она ничего не слышала, это не означает, что Арджун тоже не должен был ничего слышать. Ещё неизвестно, что там за слуховые галлюцинации могли терзать его мозг. Махнув на эти мелочи рукой, Таня деловито заявила. «Вот к чему приводит желание единолично овладеть даром. Если дождался бы меня, то ничего бы этого не случилось. Я же просила без меня не ходить. Я потратила столько сил, чтобы выдумать невероятную историю о том, что...» Но в этот миг глаза Арджуна вновь помутнели, и он упал на пол. «Арджун!» Таня принялась снова лупить его по лицу, по груди и даже попробовала трясти его. Ничего не помогало. Но тут случилось такое, от чего Таня вмиг забыла о Барджуне. Коралловые стены мавзолея вспыхнули красным светом, и мрамор рассыпавшейся перегородки с хрущанием стал собираться, как огромный пазл. Таня боязливо поджала ноги, с ужасом глядя, как все камушки, от больших до самых мельчайших, подтягиваются в назначенное место, восстанавливая целостность ажурной перегородки. Все снова задрожало и заскрежетало. Таня испуганно завизжала и прижалась к бесчувственному Арджону, уткнувшись лицом в его грудь. Грохот стоял невообразимый. Это сдвигалась трещина в полу, и восстанавливались гробницы Шах-Джахана и Мумтас-Махал. В довершении всех бед и страхов Таня ощутила, как нечто мягкое касается ее тела, будто ее поглаживают огромным пушистым опахалом. Она не рискнула открыть глаза, зажавшись в комочек. Девушка настолько сильно прижалась к другу, что еще немного и слилась бы с ним воедино. И тут огромная ударная волна воздуха обрушилась на Таню и Арджуна, нещадно придавив их к полу. Это было последнее, что запомнила Таня перед тем, как потерять сознание. Таня поморщилась от неудобной позы и разогнулась, оторвавшись от Арджуна. Она лежала на полу, а рядом был Арджун. Он все еще не пришел в себя. Девушка села на полу и огляделась. Солнце через окна проникало лучами во внутренние просторы мавзолея, освещая идеальный порядок, не несущий никаких следов недавней разрухи. Все дышало безмятежностью. Снаружи послышались голоса. Сюда кто-то шел. «Арджун!» — она пихнула парня в бок. «Арджун, очнись сейчас же! Нас могут увидеть!» В ответ тишина и никакой реакции. Она ухватила его за плечи и встряхнула. Селенок у нее было маловато, но их хватило, чтобы лицо Арджуна исказило гримаса боли. Он открыл глаза и удивленно уставился на Таню. «Это ты?» – выдохнул парень. «Я», – успела ответить Таня. И в тот же миг Арджун стиснул ее в объятиях. «Как же я рад тебя видеть!» Его глаза засветились невероятным счастьем. — С чего бы это? — недоверчиво протянула девушка. — Наташа, ты даже не представляешь, что сейчас было. — Что? Наташа? Да при тут Наташа? Таня на всякий случай оглянулась в поисках сестры, но по влюбленному взгляду, устремленному на нее саму, она поняла, что в понятии Арджуна Наташа — это она и есть. Девушка растерялась. — Эка его тут переколбасила, коль он спутал ее с Наташкой. Небось, здоровенный камень на голову шмякнулся, раз мозги набекрень. Сокрушаться дальше по поводу здоровья Арджуна ей не пришлось, так как он вновь заговорил, забив ей голову новыми проблемами. «Виджу все же отпустил тебя». При этом Арджун сел и вновь стиснул девушку в объятиях, покрывая ее лицо поцелуями. В иной ситуации Таня наградила бы наглеца звонкой пощечиной, но сейчас оробела. «Что происходит? Что случилось?» Напрашивалось два вывода. Либо Арджун не в своем уме, либо она превратилась в Наташу. Что? Превратилась в Наташу? Этого еще не хватает. Ох, какой кошмар. Что тогда делать? Все эти вопросы требовали немедленного ответа. Но обстоятельства диктовали свои условия. К двери шли люди, и нельзя, чтобы они увидели парня с девушкой в усыпальнице. Сюда вход воспрещен. Арджун... Как можно ласковее девушка отстранила от себя парня. «Давай выйдем из усыпальницы, а то сейчас сюда войдут туристы, и опять нас с тобой будут ругать за то, что мы нарушаем порядки». Парень нехотя выпустил ее из своих объятий. Арджун и Таня едва успели выскользнуть из запретной секции, как двери Тадж-Махала распахнулись, и внутрь стали заходить люди, заполняя собой зал. Экскурсоводы громко рассказывали о местной достопримечательности – а туристы слушали их, периодически щелкая фотоаппаратами. Арджун, не выпуская руку Тани и не обращая внимания на гудящую толпу, довел девушку до стены. Он развернул Таню, прижав спиной к стене и, влюбленно глянув на нее, припал губами к ее губам. Таня замерла, с ужасом понимая, что происходит. Она настолько опешила, что не сразу сообразила отстраниться от него. Но уже через несколько секунд Она стала вырываться. — Что с тобой? — не понял Арджун, отпуская ее. Таня глянула на него, как затравленный зверек. Она еле перевела дыхание. Взгляд Арджуна был встревожен. — Здесь же люди! — заметила девушка. — Прости, — улыбнулся он, памятуя, как Наташа всегда избегала проявления каких-либо нежностей прилюдно. — Ты даже не представляешь, как я счастлив! — еле слышно произнес он, сгребая ее в охапку он зарылся лицом в золото ее длинных шелковистых волос, вдыхая их пьянящий аромат. Несчастная девушка стояла как вкопанная, боясь даже дышать. Что делать? Сказать ему, что она не Наташа? А может, она внешне Наташа? Так ей никто не поверит, что внутри она Таня. Ой, господи, что сейчас будет? Ужас! Как ей быть? Продолжить изображать из себя Наташу или все же признаться, что она — это она, а вовсе не Наташа? Тут на помощь девушке пришла уверенность в том, что во время падения Арджун сильно ударился обо что-то головой. Тогда ясно, почему она для него Наташа. Может, тогда не разочаровывать Арджуна? Пусть думает, что Наташа вернулась. Хоть успокоится и перестанет терзаться. А то жаль парня, видя, как он убивается по Наташке. Правда, тогда Тане придется потерпеть какое-то время его нежности. Но вскоре она уедет в Россию, и все. Её маленькая роль будет сыграна. Она, так уж и быть, немного попереписывается с ним в интернете, а потом сведёт общение к минимуму, и на этом будет точка. Но только как сейчас ей смириться с его поцелуями? Впрочем, чтобы не смиряться, достаточно перестать переживать из-за сложившейся ситуации и получать удовольствие. Оказывается, этот красавчик ещё и потрясающе целуется. Таня вскинула на него глаза и замерла. Он так смотрел на нее, что, казалось, проникал взглядом к ней в душу. Эти огромные карие глаза были немыслимо выразительными и переполнены любовью. Не нужно было слов, не нужно было поцелуев, чтобы понять все то, что происходит в сердце парня. И именно в этот миг Таня поймала себя на мысли, что слегка завидует сестре. Эх, как же посчастливилась Наташке, что в нее влюблен такой потрясающий парень! Красивый, умный, сильный. Как повезло Наташе, и не повезло ей самой. Хотя, хотя для начала надо выяснить, кто она. А то, может, отныне она и есть Наташа.